Зоя опьянела от вина и танцев. о да Как будто я должна отдавать отчет!» Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсона. Партье, подавая ключ, сквернул, усмехнулся черномаза неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась. «Какие-нибудь новости?» «О, никаких, сеньора!» Зоя сказала Янсену. «Пойдите в курительную».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 оскорбляющим изящество Аризоны и небо над Неаполем. Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, в воде залива, взвыла и замерла сирена буксирного проходика, закачались вдали маслянисто-огненные столбы.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 Он зарабатывает столько, что купит всю Германию вместе с потрохами, гогенсолернами и социал-демократами. Пью за хозяина. Янсон унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разное одно нелепее другого предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы.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 Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза. Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Теклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку. «Устала. Пусть будет, что будет», — проговорила она тихо и опять зевнула. Теклинский удобнее устроился в кресле.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 На борт Аризоны. Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая, побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над везувием уже разовел. Роллинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов, подошел к вахтенному. Постоял около него, фыркнул носом, поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен, свежий, вымытый, выглаженный, пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом несколько более вежливо, чем вахтенному. Затем он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучала Зоя, но теперь ему было все равно к тому же наверное на будущий сезон в париже будет в моде крутить пуговицы портные придумают даже специальные пуговицы для кручения он спросил отрывисто утопленники всплывают если не привязывать груза спокойно ответил янсен я спрашиваю на море если человек утонул значит утонул бывает Неосторожное движение, или снесет волна, или иная какая случайность, все это относится в разряд утонувших. Власти обычно не суют носа. Роллинг дернул плечом. Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, повторяю, не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне. Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторками на капитанской койке спала Зоя. В девятом часу к Аризоне подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец. Подняв весло, он крикнул. Алло, яхта Аризона? Предположим, что так ответил датчанин матрос, перегнувшись через фальшборд. Имеется на вашей посудине некий роллинг? Предположим. Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы. Держи. Он ловко бросил на палубу письмо. Матрос подхватил его, оборванец щелкнул языком. Матрос, соленые глаза, дай сигару. И пока датчанин раздумывал, чем бы в него запустить с борта, тот уже отплыл и, приплясывая в лодке и кривляясь от неудержимой радости жизни, в такое горячее утро запел во все горло. Матрос поднял письмо, понес его к капитану, таков был приказ. Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна. «Он здесь?» Янсон подал письмо. Зоя прочла. «Я жестоко ранен. Будьте милосердны. Я боролся, как лев, за ваши интересы, но случилось невозможное. Мадам Зоя на свободе. Припадаю к вашим». Не дочитав, Зоя разорвала письмо. «Теперь мы можем ожидать его спокойно». Она взглянула на Янсона, протянула ему руку. Янсон, милый, нам нужно условиться». Вы мне нравитесь. Вы мне нужны. Стало быть, неизбежное должно случиться. Она коротко вздохнула. Я чувствую, с вами будет много хлопот. Милый друг, это все лишнее в жизни. Любовь, ревность, верность. Я знаю влечение. Это стихия. Я также свободно отдавать себя, как и вы, брать. Запомните, Янсен. Заключим договор. Либо я... Погибну. Либо я буду властвовать над миром. У Янсона поджались губы. Зои понравилось это движение. Вы будете орудием моей воли. Забудьте сейчас, что я женщина. Я фантастка. Я авантюристка. Понимаете вы это? Я хочу, чтобы все было мое. Она описала руками круг. И тот человек, единственный, кто может мне дать это, Должен сейчас прибыть на Аризону. Я жду его. И ждет Роллинг. Янсен поднял палец, оглянулся. Зоя задернула шторки. Янсен вышел на мостик. Там стоял, вцепившись в перила, Роллинг. Лицо его с и плотно сложенным ртом было искажено злобой. Он всматривался в еще дымную перспективу залива. «Вот он!» — с трудом проговорил Роллинг, протягивая руку, и палец его повис крючком над лазурным морем. «Вон в той лодке!» И он торопливо, наводя страх на матросов, кривоногий, похожий на краба, побежал по лестнице с капитанского мостика и скрылся у себя внизу. Оттуда по телефону он подтвердил Янсену давишний приказ взять на борт человека, подплывающего на шестивесельной лодке. Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке, а сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, устланной шараскими коврами, отделанный драгоценным деревом каюты, и глядел на стенные часы. Оборвав пуговицу, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное дикое состояние. Он слышал оклик вахтенного и ответ Гарина с лодки. У него вспотели руки от этого голоса. Тяжелая лодка ударилась о борт, раздалась дружная ругань матросов,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 Постарайтесь сделать это чисто, без шума. Есть, бойко ответил Янсон. Что-то уж слишком бойко, Роллингу это не понравилось. Алло, Янсон? Да. Через час яхта должна быть в открытом море. Есть. На яхте началась беготня. Загрохотала якорная цепь, заработали матросы, за иллюминатором потекли струи зеленоватой воды. Стал поворачиваться берег.